Глава 36. Сижу на лавочке перед больницей и боюсь зайти внутрь. Вот понимаю, мне надо подтверждение, что я окончательно и бесповоротно влипла по самое мужское достоинство. Но страх сковывает все мышцы. А еще нещадно тянет спину, голова болит, и уже почти неделю хочу выкинуть в окно или вылить в унитаз всю туалетную воду ветрова на пару с Глебовой. А еще завтра 8 марта. Но не это меня пугает. Больше всего я боюсь не смочить сделать то, о чем говорил Ветров. Я даже слова это произнести не могу. И Лара, зараза, позвонила сегодня с самого утра и сказала срочно приехать к ней, ничего не объяснив толком. Но я ведь не девочка. Понимаю уже Все эти симптомы – это не климакс. Ой, не климакс. Поднимаюсь со скамейки, делаю несколько глубоких вдохов, пока не начинаю чувствовать легкое головокружение, и усилием воли заставляю себя идти вперед. С каждым шагом на моих ногах будто вырастают килограммовые гири, которые не дают мне сделать нормальное движение. Злюсь сама на себя, но сделать ничего не могу. А в голове, как специально, стучат колокольчики. Ты бухала, Любаша. Ты пила противовирусное на этой неделе, когда думала, что заболела. И инструкцию же лень было читать. А еще ты живешь активной, даже очень активной, половой, постельной, стеночной и так далее по списку жизнью. Боже! О чем я думаю? Тут плакать нужно, а у меня в голове пюре из дебильных мыслей. Ох, Люба-Люба. двери Лариного кабинета подхожу уже еле дыша. Чувствую, что у меня начинает потягивать низ живота. Так, спокойствие. Взять себя в руки. Немедленно. но ну, легко подумать, а вот сделать. Мне нужна Лара. Она знает, что делать. Пусть успокоительная мне колет и говорит, что у меня все будет хорошо. Стучу в дверь и, не дождавшись ответа, захожу и выхожу обратно. Смотрю на закрытую перед собой дверь и надеюсь, что я просто ошиблась. И это не Лара и Руслан в кабинете целуются. «Привет, Люб!» – говорит Руслан, резко открывая дверь, заставляя меня дернуться от неожиданности. Он отступает в сторону и, потирая свою щеку, добавляет. «Проходи. Не буду вам мешать, девочки». Делаю несколько нерешительных шагов, пытаясь смотреть исключительно на пышущую злостью растрепанную Лару, и снова пугаюсь, когда за спиной дверь слишком громко закрывается. «А-а-а!» – открываю рот, не понимая даже, что хочу сказать. «Молчи, Люба! Просто молчи!» шипит разъяленная Лара и пытается привести себя в порядок. Подходит к зеркалу, что висит в углу кабинета возле рукомойника. «Молчу», — шепчу в ответ. «Вот и молчи!» — огрызается она, и я снова вижу то, что наблюдала пару лет назад. После каждой встречи с Русланом, особенно после того, как он умудрялся дотронуться до Лары, она начинала натирать руки и места соприкосновения влажными салфетками или мыло И сейчас вижу, трет руки под водой, но как только выдавливает жидкое мыло на руки, замирает, глядя на них. Ставлю сумочку на стул возле стола, куда вешаю свою куртку, и подхожу к Ларе. Обнимаю ее сзади, утыкаясь в ее макушку лбом, и молчу. алочки нет сейчас с нами. Она решила залезать свои раны в одиночку, но когда я ей звоню... Слышу, как она радуется моему голосу. Сейчас мы здесь только вдвоем друг у друга. И нам легче. Чувствую, как Лара начинает дышать отрывисто. Так. Мне только ее слез до кучи не хватало. Так зачем мне нужно было срочно прийти? Спрашиваю дрожащим голосом. Чтобы спасти тебя от Рысева или от тебя самой? Себя спасай, Люба! снова огрызается лара, но я слышу слезы в голосе прости добавляет чуть тише и разворачивается ко мне лицо эх люба она заглядывает мне в глаза с пониманием и поддержкой и мне уже не нужно смотреть результаты анализов или слушать ее вердикт все написано на ее лице что мне делать лар Выдыхаю я, пытаясь не заплакать. «Прожать, Люб! Прожать!» Твердо говорит Лара. «Куда?» — выкрикиваю я. «Кому?» «А что ты хочешь от меня услышать?» Рычит Лара. «Ты знаешь мой принцип?» Строго заглядывает она мне в глаза. «Никаких абортов, Люба! Даже не смей!» Сижу, пересматриваю документы за столом, но ничего понять не могу. Я весь своими мозгами уже дома, обнимаю мою Любу, дыхаю ее невероятный аромат, а ночью лежу рядом и слушаю, как она дышит. Ветров, ты превратился в тюфика и мне это нравится. На столе начинает звенеть телефон, и на экране высвечивается имя руса «Здоров, Рысев», — произношу бодро, — «и тебе того же», — отвечает рус Это, конечно, может, не мое дело, но советую тебе приехать в нашу больницу. И прямо сейчас, Ветер. Что случилось? Я резко поднимаюсь, а в голове сразу куча мыслей о Любе, о доченьке, маме и даже о Глебе. Тут твоя Люба у Лары. И если это не ваше общее решение, и тебе нужен ребенок от Любы, то поднимай свой зад и дуй сюда. Быстро выговаривает Рысев. «Какой ребенок, Рус!» Кричу в трубку, но у самого внутри будто все обрывается. «Люба беременна?» «Слушай, давай ты сам, хорошо?» Нервно отвечает Рус. «Я тебе как другу говорю. Быстро сюда!» И телефон отключается, а я уже бегу на парковку. «Нет, нет, нет!» — Она не сможет. Люба не такая. — А какая? Мерзкий голос внутри будто специально подкидывает моменты, когда ей я сам лично говорил о том, чтобы она избавилась от последствий. — Нет, нет, нет! — повторяю, как заведенный, подбегая к машине. Резко открываю дверь и рявкую на перепуганного серва Перелезай быстро на пассажирское. Сам поведу. — Шеф! — заикаясь, говорит серый. Но кряхтя перебирается на соседнее место. Благо, машина у нас большая. Впервые дорога до больницы мне кажется такой длинной. Впервые. Я готов отказаться от каждого своего слова, если все, что сказал мне рус правда. Только бы успеть. После больницы выскакиваю, даже не захлопывая, дверь за собой. Бегу, потому что боюсь опоздать. Замечаю, что медсестры взвизгивают в холле. Что их сейчас пугает больше? Я или мой вид, не знаю. Но если не успею, разберу эту богадельню по кирпичику. Где кабинет гинеколога?» Рявкаю в окошко регистратуры. «Мужчина, встаньте в очередь», отвечает упитанная женщина, даже не поднимая головы от стола. «Я сейчас к тебе очередь построю, если ты мне не скажешь, где кабинет Ларисы!» Ору ответ. И только тогда эта коза поднимает голову и дергается от меня, да так, что чуть со стула не падает. — Простите, семён Дмитриевич! — начинает блеять она. — Говори! — по коридору направо. Разворачиваюсь и бегу по коридору. Как только поворачиваю направо, сразу замечаю кабинет Лары. Возле него сидят две беременные девочки и что-то весело обсуждают. Но не они меня сейчас беспокоят. Резко открываю дверь в кабинет и забегаю в него, не обращая внимания на голоса этих двух колобков. «Люба!» — выкрикивают так, как вижу ее куртку, а ни Любы, ни Ларисы нет. «Ветров, ты что здесь устроил?» Слышу взволнованный голос где-то сбоку, и только сейчас понимаю, что обе женщины находятся за дверью. Точнее, Лариса сидит возле аппарата УЗИ, а Люба встает с кушетки, опуская кофту. Смотрю на нее а в ее глазах паника и непонимание. «Люба!» Быстро подхожу к ней и с облегчением прижимаю к себе. «Слава Богу, ты еще здесь!» Выдыхаю ей в макушку. Держу крепко, чтобы даже не вздумала от меня никуда деться. Дышу ею и начинаю успокаиваться. Только сейчас могу себе представить, как выгляжу и какое впечатление произвожу. семён Пытается выкрутиться из моих рук Люба, но я не даю. «Что происходит?» Спрашивает дрожащим голосом, а сама дрожит. И я дрожу. «Люба, поехали домой!» Тихо говорю я, понимая, что на большее я сейчас не способен. «Поехали, родная!» «Только я тебя умоляю! Не делай ничего!» «Ты же не успела ничего сделать!» Я приподнимаю ее голову и заглядываю в глаза, в которых стоят слезы. Люба еле заметно качает головой, а я будто бетонную стену с плеч сбрасываю. Протяжно выдыхаю и снова прижимаю к себе. Дурочка моя любимая, голову мне снесла и не вытравить тебя. В душу пробралась и сидишь там. Вот нужно же было тебя Любой назвать. Больше никогда, никуда без меня не поедешь. Выговариваю я все, что в голову приходит. А после вспоминаю о коробочке, что уже три недели ношу в кармане. И быстро достав ее, открываю, внимаю кольцо, беру руку Любы и надеваю кольцо на ее палец. Все. Больше никуда. Только со мной, только так. И прости ты меня, прости, идиота. Последнее, уже шепчу, понимая, что у самого начинают щипать глаза. Сёма, пищит Люба и со всхлипом втыкается мне в грудь. Так и стоим с ней посреди кабинета, как два престарелых идиота. Кто бы мне сказал пару месяцев назад, что в моем возрасте, да с моей репутацией и характером, Можно заново влюбиться, я бы в морду дал, ну или поржал бы от души. А сейчас готов на колени встать перед ней и на руках носить, и ноги целовать, но только ей, только моей любови.